Глава восьмая Матвей Я просыпаюсь утром, но до рассвета еще далеко. Сквозь неплотно сомкнутые шторы в спальню еле-еле проникает свет уличного фонаря. Сажусь на постели, потирая глаза. Воспоминания о нескольких последних часах проносятся в голове вихрем. «Валерия! Что за дичь я ночью с ней творил?» Оборачиваясь к спящей девушке, и волна мурашек пробегает вдоль позвоночника. Иду в ванную. Ночью, после наших игрищ, даже не помылся. Уснул моментально. Щелкаю выключателем и буквально охреневая от увиденного. Нет, дело не в заспанной роже. Она обычная. А в бурых разводах крови на животе и бедрах. Первая мысль. Я что, растерзал Валерию ночью? Рвусь назад, чтобы проверить, в порядке ли она, но торможу на пороге. Если бы это было так, спала бы она так безмятежно? Конечно нет. Значит, обычные месячные. Когда пульс приходит в норму, быстро принимаю контрастный душ, вытираюсь и возвращаюсь в спальню к Лере. В комнате слишком темно, я ее не вижу, но слышу мерное спокойное дыхание. Веду рукой по простыне, нащупав горячее девичье тело. В ответ на прикосновение раздается тихий стон. Хм… Яркий свет зажигать не хочется. Иду к окну и сдвигаю штору. За ночь еще выше сугробы на Мело. Снегопад и сейчас продолжается. Какая снежная зима у нас в этом году. Эх, зря сестра увезла детей на новогодние праздники. Подмосковье сейчас ещё сказочнее, чем в Лапландии. Сейчас бы порезвились, крепость снежную построили, снеговиков налепили. Можно было бы такую классную войнушку устроить. Думал, честно говоря, что все вместе будем Новый год встречать. И теперь как-то грустно без семьи. свою завести надо. Да-да-да. Было бы с кем. Отрываюсь от созерцания красоты за окном. И смотрю на постель. В желтоватом свете, проникающем теперь сквозь стекло, рассматриваю женский силуэт. Прищуриваюсь даже, потому что вижу не совсем то, что ожидал. Шаг. Еще один. Склоняюсь над укутанной в пуховое одеяло девушкой. Откуда на подушке копна светлых вьющихся волос? Сажусь рядом с Лерой и отвожу несколько прядей от ее лица. Она больше не панда с синяками от растекшейся туши вокруг глаз. Значит, пока я был в отключке, она умылась. А потом спокойно вернулась ко мне в постель и уснула рядом. Не сбежала. Не вызвала полицию. Спокойнее становится. Но я, конечно, идиот. Вроде в плен ее взял. Запугивал и стращал расправой. А потом оставил без присмотра на несколько часов. Если трезво посмотреть на всю ситуацию, она видится мне теперь до ужаса глупой. Все в ней нелогично. Мое поведение можно оправдать приступом бешенства. Я жаждал мести. Вспылил и совершил импульсивный поступок, что мне вовсе не свойственно. Но Валерия... Ладно, еще будет время разобраться в этом.